Глава пятнадцатая. Битва. Окружив полукругом холм, люди приступили к первому шагу операции. Грузовик с цистерной горючей смеси медленно и тяжело вскарабкался на вершину холма. Через минуту из него выскочил боец в скате, вооруженный АК сто. Захлопнув за собой дверь кабины, пригнувшись и выровата озираясь, готовый в любое мгновение стремглав кинуться обратно. Он приблизился к задней части машины. Безшумно отодвинув заднюю дверцу, он достал заправочный шланг и, посмотрев на окружавших в две ширины полукругом холм бойцов, первые из которых стояли на одном колене и просматривали в оптику поверхность холма, развёрнутые пулемётами танки и зависшие поодаль вертолёты, контролировавшие тыловые позиции и готовые в любую секунду распотрошить землю и любой поток мутантов в фарш и грязь. Двинулся, разматывая шланг к центральной в ноф откопанной тушка на минаре. Воткнув шланг, он ретировался в кабину, громко хлопнув дверью. Машина загудела дополнительным подкачивающим насосом, заливая тонны горючей смеси внутрь холма. Простояв несколько минут, она двинулась обратно. Шланг не был убран и волочился, изливая остатки на поверхность холма. Спустя некоторое время грузовик проехал через расступившуюся колонну бойцов и за них позади всего войска. Воцарилась та мительная тишина. Из холма так и не появилось ни одного тушкана. Что-то подозрительно тихо. сказал следивший через встроенные камеры вертолётов, танков и бойцов за операцией майор Крученко. Что они откочевали все или затаились? Стоявший за ним долговец Шмель, личный посыльный Воронина, обязанный следить за операцией, являвшийся глазами и ушами генерала, пожал плечами. Не все ли равно, товарищ майор? Врежь тварим за наших ребят, неожиданно зло проговорил Шмель. Карученко, не ожидавший такого всплеска от обычно тихого и тактичного лейтенанта, удивлённо обернулся, посмотрев на него через плечо. Птичка 1, зажигай, скомандовал он вертолёту, зависшему на огневом рубеже. Принято, выполняю, раздалось из рации. Один из шести вертолётов развернулся орудиями в сторону холма и завис на огневом рубеже. Майор или лейтенант, сидевший в ПОП, затаив дыхание, следили за ним глазами одной из камер. Приказ всем: огонь по готовности и на усмотрение, спокойно сказал в рацию майор. Тепловая ракета отделилась от корпуса летающей машины и с лёгким гулом легла точно в центр нары, разорвавшись огненной шапкой. Ещё через секунду из центра холма, куда была залита горячая смесь, подобно зарождавшемуся вулкану, вырвался огромный чёрный клуб дыма, и сразу же вслед за ним, с рёвом, рвущегося наружу огненного зверя, в небо выбросился огненный столб, разбрасывая брызги кипящей смеси во все стороны. Через несколько секунд чёрный дым начал выходить из боковых нор. Ещё через десяток секунд внутри холма начали слышаться взрывы. Это взрывались продукты горения, образовавший густой дым и разогревшиеся до температуры воспламенения. Из нескольких нор, находившихся почти у подножия холма, выскочило с десяток тушканов, которые тут же были встречены залпом автоматного огня пехоты, готовой ко всяким неожиданностям. Но пострелять у них толком не получилось. То количество зверьков, которое появилось на поверхности, были разорваны в клочья на первых же шагах. Столбы дыма, выходившие со всех сторон холма, словно из огромной губки, закрыли половину неба, а ветер двинул удушливое облако на север, в сторону ЧАС. Тем не менее, часть чёрного тумана, возмущаемая воздушными потоками винтокрылых машин, сдвинулась в сторону, окружившей полукругом холм пехоты. Общая команда. Глядя на проседающий внутрь холм, скомандовал майор: "Отходим на юг, 400 м. Построение фронт, рыжий лес. Дистанция 800. Птички, периметр". Танки, не спуская стволов с паренных пулемётов с холма, рыкнув двигателями, двинулись на позиции. Пехота, сменив строй, плавно потекла следом, причём каждая пятёрка бойцов приехавшая на броне своего танка двинулась за своей верной ей боевой единицей. "Ну что, выключи фразу", спросил майор Ушмеля, доволен картиной. Он кивнул на монитор, отображавший вид с камеры одного из вертолётов, всё ещё державшего Холм под наблюдением. Холм тем временем из-за нарушения внутренней структуры чудовищными температурами современных горючих смесей Всё больше и больше проваливалось внутрь. Теперь ни о какой опасности, выходящей из этого места, не может быть речи. Смесь, а затем сама земля будет гореть ещё несколько часов, постепенно превращаясь в стекло и пепел. Шмель, побледневший и нервно закусившей губу, кивнул. Да, теперь возьмёмся за урода, лишь бы не сдох без свидетелей, с чувством произнёс он. Майор еще раз удивительно посмотрел на долговца. Я выйду доложу, сказал Шмель и вышел из окрашированного ПОП наружу, где машину застывшими извояниями охраняли несколько долговцев. Хмуро глянув на них, он принялся отбивать сообщение генералу о первом шаге проведенной операции. Аваронин не прогадал, что поставил сюда своего адъютанта. сказал один из связистов, как только шмель закрыл за собой дверь. Вот тебе и кроткая овечка, поддакнул другой. Тем временем танковый кулак выстроился широким клином в сторону рыжевого леса, пропустив между собой редкие и хилые аномалии, границы которых солдаты тут же пометили, черкая каблуками по земле, чтобы в горячке возможного боя не влезть в зону её действия. Пятёрки солдат стояли возле каждой боевой единицы, ожидая реакции зоны и появления таинственного мутанта, так досадившего долговцам и вызвавшего такую беспрецедентную реакцию заградительных сил большой земли. Чёрный дым горящего холма всё сильнее и сильнее застилал небо, но не затруднял видимость отступившим от очага войскам. что майор Крученко, сидевший в ПОП, воспринял с оптимизмом. Вот видишь, обратился он к Шмелю, указывая на мониторы, через которые просматривалась полоса рыжево леса. Пока без осложнений. Теперь, лейтенант, молитесь вашим богам, чтобы мутант вышел на нас, иначе второй раз столько шороху не будет. Солдаты, упакованные в тяжёлую броню, спустя несколько минут ожидания и оглядывания на мрачный, вздымавшийся столб тяжёлого дыма, начали переговариваться между собой. Что-то не видно никого. Блин, я так и думал, что мне пострелять так и не придётся, ставя гром на предохранитель, сказал Кирюха. А, Вова, что за дела? Такой променад, а где персонаж? Да ты бы радовался, что тихо-тихо все обойдется. Вмешался усатый боец из другой пятерки. Это же рыжий лес. Отсюда такое шоу могут показать с такими клоунами, что... Он не договорил. Из рыжего леса раздался звериный вой, вой Чернобыльца, тянувший жилы, невыносимо тяжелый для восприятия звук, парализовавший мысли, срывавший весь налет цивилизации. Вонимавший изнутри человеческого существа самые древние инстинкты, заставлявший трястись от ужаса и ронять из ослабевших рук копьё древнего человека ещё до появления зверя. Чернобылица выла, казалось, не переставая несколько минут, заставляя солдат нервно оглянуться на своих товарищей и проверить твёрдость земли под ногами. На самом деле несколько псов хором затянули песнь, помогая леснику собрать и настроить кабанье стадо, выполнявшая роль пушечного мяса на рывок. "Ну и глотка", сказал кто-то. "Ага, паскуда", согласился боец рядом. Всем мозги выстудил. В этот момент на грани видимости невооружённым глазом в стороне рыжево леса показалось какое-то движение. Майору уже сообщили из вертолётов, что под крайними деревьями мелькает неопределённое количество кабанов. Тёмно-серые, мохнатые спины мелькали в подлеске, то выскакивая на открытое пространство, то исчезая обратно. Несмотря на такое мельтешение, шума было сравнительно немного, словно это скакали не 300-килограммовые секачи, а тени. Впрочем, так оно и было. Чернобыльцы утроили общее количество мутантов бесплотными фантомами. Вот наконец вой псов оборвался, и на широкую полосу кромки рыжего леса выступили сотни кабанов, настороженно придая ушами в сторону людей и дёргая рылами во все стороны. Ты посмотри, шмель, восхитился майор, глядя на картину, передаваемую на монитор вертолетной камеры слежения. А ведь стоят, не лезут, точно держит их кто-то. Значит, здесь где-то ваш мутант. Да, злобно вожделея, прошептал Шмель. Пусть выйдет, надо наверняка. В этот момент огромное нескончаемое стадо кабанов легкой трусцой полутрехкилометровым фронтом начало движение на замерших в ожидании людей. танком передавали картинку с вертолётов, и они уже видели начавшееся движение. Автоматические спаренные пулемёты, зажужжав приводами, настроили лазерные целеуказатели и застыли. Бойцы сильнее схватились за свои тяжёлые автоматы и пулемёты. Кабанье стадо, пробежав лёгкой трусцой 100 м, и не думало заканчиваться. Поток так и шёл плотной стеной. Да сколько их там, занервничал майор. Что-то слишком до хрена, а вашего не видно. Птички, давай отсекай помаленку. Слоны, огонь по готовности, скомандовал он. Вертолёты качнув короткими крылышками, выдвинулись немного вперёд танкового клина и начали постреливать короткими очередями, сливающимися в короткий гул. Через несколько секунд Заговорили спаренные пулеметы танков, четкое тарабанье по три-пять секунд со своей скорострельностью двести пятьдесят выстрелов в минуту калибром семь шестьдесят два. Постепенно колышущееся море спин среди пылевых всплесков от попаданий крупнокалиберных пуль в землю стало заметно и пехоте. Попадания скорострельных пушек вертолетов и пулеметов танков, казалось бы, расчищали чистое место в бегущем стаде кабанов. Иногда даже виднелись взлетавшие вверх части тел мутантов, или кувырок, споткнувшиеся на бегу туши, но освободившиеся места тут же затягивалось новыми мутантами. При всём при этом кабаны не неслись во весь опор и не подавали признаков паники, приближаясь к расстреливавшему их железному клину. Дистанция до людей сократилась до 500 м. Это действовало на нервы. Море выбегающих из рыжего леса мутантов не прекращалось. "Слушай, чего-то густовато идут", обратился Крученко к одному из своих помощников. "Пехота, шмелями по скоплениям. Слоны осколочными. Огонь, работаем", спокойно сообщил в рацию майор по общей связи. "Дальность действия реактивного снаряда огнемёта 400 м". Бойцы с трубами на плече выступили вперёд. Выжидая до нужной дистанции, ещё по нескольку таких одноразовых труб для пехоты крепилось на броне танка. В это время танки, наведя главный калибр на скопление, сделали по выстрелу. Разрушения, приносимые осколочно-фугасными снарядами, скрывались в полевом облаке, но камеры вертолётов передавали картинку сбившегося строя кабаньего стада. несущего огромные потери в рваных кляксах в диаметре 20-30 м. Мутанты бросились в галоп. Дистанция до людей сократилась до 300 м. Теперь уже и солдаты видели отдельные залитые кровью и пеной рыла. Шмели шипением выпустили по заряду 20 тугих реактивных хвостов, метя в передние ряды набегавших мутантов. Ущерб, наносимый реактивными снарядами, был ещё больше. Всё живое в радиусе 30-40 метров разбивалось мощной ударной волной и вспышкой пламени, сопровождаемой оглушительным грохотом. Танки продолжали вбивать фугасы на дистанцию 500-600 метров. Вертолёты, словно пастухи, отстреливали отбивающихся от общего стада кабанов, превращая их в кровавые брызги или заставляя их исчезнуть в облаке пыли. Атака рыжего леса захлебнулась. Несколько десятков мутантов прорвались за пределы 100-метровой дистанции до железного клина, но были встречены миниганами, печенегами и автоматным огнём тяжелобронированной пехоты. Единицы мутантов Пользуясь сниженной видимостью из-за поднятой пыли, умудрились добежать до первых людей, но рыкнув кровавой пеной, становились уродливыми холмами невостребованного мяса у их ног. Еще через минуту, получив данные от приборов слежения вертолетов, танковых экипажей и полевых командиров, Крученко с командовал в радио: «Все ребятки, отбой! Птички, контроль периметра!» Саланы, молодцы, хорошо поработали. Выключив рацию, он обратился к Шмелю. "Ну что, командир, доволен? Иди докладывай. Сейчас осмотримся, перекурим и поджигать начнём". Шмель, восторженно и радостно глядевший на мониторы, показывавшие клубы оседавшей пыли и гари в стороне рыжевого леса, чёрный адский столб дыма горящей колонии тушканов, Радостно кивнул, облизывая пересохшие губы и выскочил из ПОБ. В это время бойцы, получившие команду отбой и почувствовавшие облегчение и азарт от такой бравой бойни, заговорили, начали обниматься, из некоторых танков, открыв люки, выскочили военные, и как не видевшие до этого зону люди, изумлённо ходили вокруг порубленных, лежавших практически под их машинами мутантов. Тут же в ход пошли фотоаппараты, громкий гомон, смех и крики. Солдаты радовались победе. В это время майор Крученко, внимательно разглядывавший мониторы, показывавшие картинку с вертолётных камер, не разделял радости солдат. Глубокие вертикальные морщины над переносицей всё более и более искажали его лицо. "Товарищ майор", тихо обратился помощник, сидевший справа, Что-то маловато трупов, вам не кажется? Сам вижу, не складывается картинка. По камерам их там тысячи были, а тут от силы сотни 4-5. Птички, доложите картинку. Докладываю, товарищ майор. Покрошили мы их славно в пух и прах, довольно хохотнул пилот. Сам вижу, что покрошили. Ну-ка, повисни, скомандовал он борту. Есть. Довольно отозвался пилот. Майор, нажав несколько клавиш на компьютере, перевёл управление камерой в ручной режим и крутя колёсико мышки одной рукой, а другой нажимая на клавиатуру, направил глазок камеры на привлёкшую его внимание кучу тел мутантов. Серые глаза сузились, пытаясь через рябь вибрации вертолёта разглядеть что-то сильно увелинное. Птичка 1 Ни хорошим голосом обратился он к пилоту. Максимальное снижение на целью. Есть максимальное снижение. Почувствовав неладное, в ПУП отозвался пилот. Увеличенная картинка начала плавно приближаться, становиться все четче и резче. Майор буквально привстал, прилипнув лицом к экрану. Оба его помощника напряженно следили за монитором. Наконец, среди сброшенной в кучу взрывом тел кабанов, среди изувеченных кровавых тел и кусков мяса, присыпанных серой пылью в жутком аскале, зажатых двумя посеченными тушами, показалась голова чернобыльца с выбитыми взрывом глазами. Несмотря на изувеченное состояние, тот, кто видел чернобыльца однажды, уже никогда не спутает его с чем-либо ещё. На побледневшем лице майора выступили мелкие бисеринки пота. Лоб разгладился. Чернобыльский пёс. Обман. Это он судорожно схватился за микрофон связи с вертолётами. 2 секунды он закрыв глаза, собирался с мыслями, сглотнул и спокойно сообщил: "Птички, активный осмотр периметра. Бой не закончен." Затем переключившись на линию связи с танками, таким же спокойным голосом оповестил: «Слоны, внимание, готовность к бою номер один, вероятность повторного появления противника». Черт, не нравится мне это. Положив микрофон в пол, голосо пробормотал Лон. Нервным движением поправив пятерню и коротко стриженные волосы, он решительно щелкнул тумблерами связи с пехотой. Одновременно помощники вывели на мониторы несколько видов разговаривавших и переведших в походное положение оружие солдат. Ну что, мужики, постреляли? Довольным голосом спросил он. Солдаты, понимавшие, что он прекрасно видит их через камеры танка в кругового обзора, подтянулись, заозирались, пытаясь угадать, через какую камеру смотрит на них их командир. Некоторый из них забормотали что-то не по форме, но в целом это всё слилось в один одобрительный ихмыкающий гомон. Значит так, бойцы, это была разминка, сейчас подадут основное блюдо. Гомон стих. Послышалось несколько выкриков особо ретивых бойцов, обещавших сейчас же разделаться с основным блюдом. Майор Крученко одобрительно кивнул, видя боевой настрой солдат. в котором он хоть и не сомневался, но как опытный человек в делах азоны, знал, насколько важно чувствовать атмосферу и быть в курсе событий. "Командиры пятёрок на позиции. За первую отбитую атаку ура", негромко подсказал он. Солдаты, находящиеся в повышенном настроении, получив прямой указ от майора В боевую удачу и компетентность которого теперь уверяли даже те единицы бойцов, которые не имели на этот счёт своего мнения, с воодушевлением по взмаху руки залезшего на броню командира одной из пятёрок прогремели троекратные ура во всю силу сотни глоток. Ура! Ура! Ура! раскатилось над выжженной пустошью, над которой клубился черный столб непроницаемого дыма. А-а! отозвалось странное эхо, холодным ветром вернувший звук, который, казалось, не только не стал тише, но даже усилился. Странное тут эхо, прислушиваясь к вернувшемуся звуку, заметил один усатый боец. Ага, подтвердил другой. И вроде гор тут нет, чтобы отражать. Тем временем странное эхо усиливалось, всё более и более нагнетая непонятный шум в ушах, и заставляя людей недоуменно снимать оружие и крутить головами. Птички, доложите обстановку, переключившись на вертолёты, запросил майор. Что-то за акустические помехи на линии? Возле леса движения акустических помех не замечаю. Вероятно, местный перепад давления закладывает уши, донёсся равнодушный голос пилота. Что? Повтори, борт 1, подскочил словно ужаленный майор. Повторяю, товарищ майор, вероятно, местный аномальный перепад давления закладывает уши, хотя по приборам атмосферное давление без изменений, всё тем же равнодушным голосом отозвался пилот. получив ещё несколько докладов от его поверенных военных сталкеров по персональной выделенной линии, оканчивавшейся бусинкой наушника в его ухе, майор схватился за край стола, словно сдерживая себя, чтобы не рвануть из ПОП, но встретившись взглядом со шмелём, впился взглядом в монитор, на котором десятки солдат перетаптывались с места на место. По глазам было видно, что он лихорадочно пытался понять ситуацию. Еще раз глянув на шмеля, неотрывно следившего за ним, он кинулся к микрофону: "Птички, прощупайте движения возле леса. Крошите все, что движется. Ничто не должно приблизиться к пехоте. Четыре вертолета грациозно качнув телами, боевым порядком медленно двинулись в сторону рыжего леса." В это время солдаты, стоявшие между танками, уже проявляли явные признаки беспокойства. Командиры, матёры и военсталкеры, стукнув по броне прикладом, а кто и закованным в экзоскелет кулаком, скомандовали танкам включить пси-защиту и не высовываться. Танкисты немедленно подтвердили выполнение. Как ни крути, сейчас опыт военсталкеров ставился на первое место. Эти танкисты, заранее предупреждённые об этом, без пререканий выполняли указания командиров пятёрок. Псизащита работала только внутри танка, и теперь экипажи задраились внутри и включили защиту от аномального воздействия на всю мощность, что отозвалось в их чреве завыванием вентиляторов охлаждения и кратковременным сбоем работы двигателя. Товарищ майор, мозги давят. Обратился один из командиров пятёрки, Крученко, по внутренней связи. Задраев забрал СКАТ-9М. Разрешите принять пси-блокаторы. Получив утвердительный ответ, он кивнул и передал указание остальным бойцам. Пехота, у некоторых из которых от постоянно нараставшего шума теперь уже точно не эхо от их бравого ура, начали дрожать колени, а в горло подступил непроглатываемый комок. Достала из аптечек пелюли, смягчавшие пси-воздействия, и пережевывала их, запивая водой из фляжек. Пси-блокаторы делали человека намного устойчивее к ментальным атакам, но кроме того, что здорово били по почкам и печени, замедляли реакцию и рефлексы. Принятие этих препаратов обходилось организму в недельный курс реабилитации. Поэтому опытные вояки предпочитали по возможности обходиться без них, но не сейчас. Вот же, да вид-то как, пожаловался один из бойцов, постукивая рукой по шлему. И откуда? Всё, пипец ёжику, найду по карёжу, вздавлено сказал закованный в экзоскелет воин с пулемётом, у которого от напряжения носом пошла кровь, но он, казалось, не замечал этого. И тугие алые капельки капали на нагрудную пластину из-под маски его шлема. Вроде отпускает. Ну, давай, падла, покажись, посчитаемся. В это время вертолёты практически приблизились к кромке леса и зависли, словно большие насекомые, обдувая воздушным потоком траву и заставляя покачиваться ветви близних деревьев. Дальше события начали происходить с невероятной быстротой. Из под леска выскочили и бросились в сторону железного кулака десятки страшных фигур, множясь на ходу и с неестественной быстротой сокращая расстояние. Твою ж дивизию! вздрогнув, не сдержался один из бойцов, разглядывая линию фронта в оптический прицел лака. Все-то гиганты, много! Бойцы инстинктивно прижались к танкам. Если один псевдогигант представлял реальную угрозу отряду из нескольких человек, то десятки этих мутантов являлись невиданной разрушительной мощью, противостоять которой действительно могут только бронированные машины и обязательно с крупным калибром. Да, видимо, именно теперь началось настоящее противостояние. Зона наносила действительный удар. Одновременно с синхронным движением бойцов Габароне два оставшихся вертолёта, державшие контроль позади Железного кулака, изменили частоту двигателя и, клюнув носом, потянулись к дымящемуся холму. Через несколько секунд один из них почему-то не нашёл ничего лучше, чем медленно приземлиться на горевший и просевший холм, откуда к нему живо потянулись горячие языки пламени. А другой, завалившись набок, сделал несколько безумных виражей и рухнул, чуть не задев крайний ближний к холму машины. Из-за холма, словно сотканный из такого же густого и чёрного дыма, с тлеющими красными искрами одежды, но с оружием в руках, разом повалили многие десятки зомбированных, открывших беспорядочный огонь в сторону людей. Солдаты, оцепеневшие на секунду от неожиданности, сориентировавшись, поменяли позиции и открыли встречный шквальный огонь, заставлявший медленные миши не дергаться, отрывая им конечности, но практически не останавливавший их. увидевший потерю двух вертолётов и внезапный выброс нескольких десятков псевдогигантов из рыжего леса, а затем появившихся мертвецов, количество которых не поддавалось определению, подошедших под покровом дыма горящего холма, неверным шагом двигавшихся в сторону людей и поливших из своего плохонького оружия, но уже доставших RPG, майор внутренне собрался От чего черты его лица заострились, а глаза превратились в узкие щелочки. Слоны, огонь со всех орудий. Цель псевдогиганты. Пехота, остановить зомби, не дайте подойти близко. У них RPG. Птички, отходим назад, к холму не приближаемся. Повторяю, к холму не приближаться. Сильный контролёр. Поддержка огнём основного направления. Вертолёты, стремительно набрав высоту и сверху наблюдая за начавшимися рваться внизу снарядами, сыпавшими свои смертоносные осколки, сместились назад, держась южнее предыдущего маршрута. Тем временем фигуры многотонных псевдогигантов приближались. Взрывы, казалось, уносили целые ряды этих мутантов. Но исчезнув, они тут же появлялись вновь восстановленными фантомами. А, -а, -а опять фантомы, проскрипел зубами майор. Тем временем невероятно живучие, толстокожие и толстолобые псевдогиганты, расстреливаемые со всех орудий, уже в половину сократили расстояние. Теперь даже фантомы, восстанавливаемые из оригинальных мутантов, Скрывавшихся и бежавших на людей в полевой и домовой завесе были покорежены, залиты кровью, с надрубленными конечностями, но такие же беспощадные и стремившиеся во что бы то ни стало добраться до плевавшихся громыхающей смертью машин. Товарищ майор! прорвался по рации срывавшийся голос одного из летунов. Примите данные тепловизоров. Запад! В ту же секунду. Пальцы помощника Крученко пробежали по нескольким клавишам их компьютеров, и на мониторе возникли несколько картин текущего сражения в инфокрасном свете. Вот ярко-оранжевое пятно горящего холма, внутри которого уже практически неразличимо горит посаженный вертолёт. Вот с холма еле различимыми пятнами спускаются зомбированные Вот тёплая россыпь в шахматном порядке из 20 танков, стоявших клином к рыжему лесу, и завернувшие хвостики с двух танков прочь от холма в поддержку пехоте, к которой в крайне неудобном для людей положении с возвышенного фланга заходил фронт дымящийся нежити. Запад, запад! Дайте мне запад, потребовал майор, буквально прожигая взглядом монитор. Камера тепловизора вертолёта, повинуясь пальцем манипуляторов, повернулась в нужную сторону. В сотне метрах от бойцов, стрелявших с колена и из положения стоя, в безостановочно двигавшихся, падавших, но вновь встававших под влиянием чудовищной силы контролёра зомби, приближались оранжевые пятна, растянувшиеся широким фронтом на всё западное направление. Растерянно бросив взгляд на стоявший рядом монитор, показывавший обычной камерой это же направление, он увидел безмятежно спокойную пустошь. "Коровососы", прошептал шмель, переменившись в лице. "Пехота, направление запад, дистанция, а чёрт, Мартин, зверь, колюк, кровососы, слева, фронт!" заорал в микрофон Крученко. Тут же три пятерки развернулись, и за Орав что-то остальным перевели огонь на надвигавшихся невидимок. Еще несколько бойцов из каждой пятерки, снабженные тепловизорами, сместились, выдвинувшись на огневую позицию в сторону запада. В безмятежное западное направление с неба ударили пушки и ракеты вертолетов, разбрасывая яркие вспышки огня, но было поздно. Первые ряды кровососов были уже в десятках метров от переднего края пехоты. Несколько танков развернули пулемёты на запад, в сторону приближавшегося несчислимого множества невидимых мутантов и открыли огонь. Но их слепая ярость была бессильна. Кровососов, выходивших из зоны обстрела внутрь боевого порядка людей, становилось всё больше и больше. И вот первые из них уже были приняты железными кулаками и броневыми пластинами выступивших навстречу экзоскелетов. Схватившись в смертельном объятии, непримиримые враги человек и созданное его злым гением существо покатились по земле. Кровососы с разгону вкладывали всю силу ударов в головы бойцов. От чего не выдерживая сотрясения, даже запакованные в экзоскелеты люди теряли сознание. Бойцам же, одетым в стандартную броню, не имевшим жесткого защитного каркаса и не успевшим уклониться от плохо видимых стремительных мутантов, кровососы ломали шею, разрывая когтями горло и заставляя голову развернуться на сто восемьдесят градусов. Если мутанта не успевали расстрелять после его первого нападения, то он с рёвом бросался на следующего человека, взгромождаясь на него всем телом, срывая маску и шлем и шипением вгрызаясь в любое открывшееся место. Практически у всех бойцов был бронебойный боеприпас, и только такой патрон наносил полноценный ущерб кровососу, проникая за прочные рёбра, грудину насквозь пробивая череп, спасая гибнущего под мутантом человека. В это же время еще один из вертолетов закачался, и то теряя, то набирая высоту, двинулся в сторону горевшего холма, где среди дыма, сочившегося изо всех нор на склоне холма, немного в стороне стояло два широко плечих и высоких контролера, тянувших руки к железной птице. Контролёров такого сложения до сегодняшнего дня ещё не видели в зоне. Вертолёт медленно летел в их сторону. "15-й!" заорал майор одному из танков. Помощник, сидевший слева, судорожно заколотил пальцами по клавиатуре и послал координаты контролёров боевой машине. Через секунду башня одного из танков повернулась, коротко плюнула огнём. И на месте двух контролёров появилась дымящаяся воронка. Пилот, почувствовавший спасение, заложил было крутой вираж в сторону от проклятого столба дыма, но тут же был снова перехвачен другим пси-манипулятором, находившимся в невидимости. Борт накренился, набрал скорость и решительно врезался в горящий на вершине холма вертолёт. Раздался взрыв. Столп огня и дыма взметнулся на холме, и ещё один прогремел непосредственно в центре железного клина. Это взорвался первый из зарядов РПГ, выпущенный зомби. Майор тихо взвыл. Птички, ракетами жгите холм, достаньте контролёров, они там, зарал вертушкам майор. Три оставшихся вертолёта, выпуская одну за одной ракеты, оставлявшие шлейф белого дыма, обрушили стену огня на весь южный склон холма. Взрывы сотрясали землю, расшивывая выходящих из дыма зомби и превращая их в огненные факелы. Одновременно, несмотря на чудовищный заградительный огонь танков, два псевдагиганта сумели прорваться до железных машин. Один огромный синеватого цвета, иссечённый осколками, но всё-таки с незначительными повреждениями, судя по количеству крови, с ходу запрыгнул на танк, одной лапой вырвав и отбросив несмолкавший раскалённый испаренный пулемёт, а затем, прыгнув с башни на главный калибр танка, соскрежетом обломил орудие. Второй псевдогигант песочного цвета, пролетевший мимо танка, ворвался в стрелявшую в другие стороны пятерку людей, смяв одного стрелка с печенигом. Ближние бойцы тут же сменили приоритеты и перевели огонь на мутанта в нескольких метрах перед ним рвавшего человека. Псевдогигант, заревев, поднял одну лапу для удара по земле, но килограммы свинца и осколков, сидевших в нем, превратили его рев в жалобный плач. монстр, выдохнув облако кровавой пыли, грудой мяса осел на землю. Тем временем кровососы, несмотря на отсекание плотнейшим огнём каждого второго мутанта, со зловещающим шипением всё больше вбивались в оборону людей, заставляя закованных в броню людей пятиться и принимать рукопашный бой. из которого, несмотря на все усилия и помощь товарищей, победитель им успевал выходить кровосос, который прошитый десятками пуль и переломанный экзоскелетами, делал ещё одну, но уже последнюю атаку на человека, в прыжке валяя его на посыпанную гильзами землю и заставляя того кричать от ужаса и напряжения. Зомбированные уже не казались нелепыми недоразумениями, Несмотря на то, что их количество прекратило расти, оно и не уменьшалось. Теперь их плотный и неприцельный огонь начинал представлять угрозу для людей, психику которых уже обрабатывали контролёры. Несмотря на принятые блокаторы, люди на северной части клина всё чаще замирали в нерешительности, борясь с весом оружия и иррациональным желанием бросить всё и приблизиться к холму. Ещё несколько псевдогигантов, прорвавшись за бронированную линию, рвали обвес и ломали главный калибр танков. Бронированные машины крутили башнями и вращались на месте, пытаясь стряхнуть взъерившуюся животную мощь, что получалось только при массированной поддержке огнём нескольких пехотинцев, которых становилось всё меньше и меньше. Тем временем с юга Никому невидимые в пылу сражения приближались с норки. Первые из них бесшумно скрывались под брюхом танков, другие продолжали красться вглубь железного кулака, перепрыгивая через стреляющих, орущих, дырущих все на земле людей, изредка получая болезненную очередь в бок, но не огрызаясь, тут же скрываясь в толчее и пыли. Гораздо дальше на юг, в слепом пятне огромного трамплина, сидел бобр Закрыв глаза, он, подобно чернобыльскому псу, следил за событиями десятками глаз верных ему снорков. Побледневший майор камерами трёх оставшихся вертолётов наблюдал за картиной сражения. От вертолётов уже не было толку. Они расстреляли весь свой боезапас, даже ракеты, садя ими по склону холма в надежде нащупать контролёров, управлявших сражением под дымным пологом. Но судя по направленному движению мертвецов, также израсходовавших боезапас, которых уже в упор расстреливали его солдаты, иногда ударом сапога в прогнившую грудь, заставляя нежить упасть, контроллёра так и не достали. Танки, расстрелявшие половину боезапаса на кабанов Из расходов на псевдогигантов и кровососов практически всю оставшуюся часть боезапаса уже не крыли по всей территории Дорыжевого леса. Железные монстры садили прицельно по также замедлившимся, но продолжавшим упрямо спешить уже не многочисленным псевдогигантам и их фантомам, среди которых мелькали гибкие тени Чернобыльских псов. Двенадцать из двадцати танков. Все еще были бы способны. Восемь машин, утратив баллое величие и защищавшие их от аномалий и выброса фобвес, превратились в гладкие глыбы металла, залитые кровью мутанта, атаковавшего их. Из почти сотни пехотинцев под датчиком в живых было семьдесят пять человек, обколотых обезболивающим и стимулятором. Но судя по виду передаваемому камерами вертолетов, Огонь в сжимавшемся кольце вели около 40 бойцов. Почти два десятка людей дрались на земле с кровососами. Другие лежали не в силах подняться. Ещё несколько пехотинцев смяли под себя зомби. Огромный синий псевдогигант, попавший в середину боевой пятёрки, отчаянно не хотел умирать. вереща, крутясь и с уча разбитыми ногами по земле, сминая не успевавших отскочить людей и порываясь встать, чтобы нанести свой главный удар горизонтальной кинетической волной. Его одновременно расстреливали почти два отряда, теряя на нем драгоценное время и боеприпасы, которые, вероятно, и у пехоты подходили к концу. Еще несколько псевдогигантов. Потеряв своих фантомов вместе со смертью последнего из сопровождавших их Чернобыльского пса, прицельно расстреливались с паренными пулемётами. Один из них стального цвета, практически добежав до танка, получил прямое попадание снаряда в верхнюю часть тела, располовинился и фонтанируя литрами крови, залил лобовую броню ярко-красной жидкостью. Корученко, наблюдавший за картиной, безмолвно просчитывал вероятность победы. Да, потери сегодня были неожиданно высокими. Организованность мутантов и явно проработанный план взаимодействия были неожиданны. Но всё же поток псевдогигантов с востока практически иссяк. Замбированные с севера придавив солдат Таэли. Правда, в той стране ещё оставался контролёр И скорее всего не один, но кто он сейчас без своей свиты? Хотя рыжий лес рядом, остались матёры и кровососы, которые уже полностью смешались с отрядами людей и производили страшную сумятицу и потери в рядах. Но и там не все так плохо. Усиленные экзоскелетами бойцы оказывали достойное сопротивление, и однажды сцепившись с мутантом, теперь уже не отпускали его из своих объятий. пусть даже ценой жизни. Снорки, что за ерунда, думал Крученко. Что за игры в прятки под танками? Почему не вмешиваются в бой? Шмель, не отворачиваясь от экрана, обратился он к адъютанту Воронина. Почему Снорки не вмешиваются? Не могу знать. Оно нам сейчас и не надо, товарищ майор. Каждый боец на счету. Кусая губы, не отрываясь от мониторов, ответил Шмель: Неожиданно сначала под одним, а затем под остальными уцелевшими танками, под которыми скрылись с норки, сверкнул электрический, словно сварка свет. Под другими ударной волной выбило пыль и уже сломанных с норков людей и кровососов. Под третьими огнём полыхнула земля. Из-под каждого танка сверкая переливчатыми полупрозрачными стенками, поднялся стеклянный купол неизвестного происхождения сражение, казалось, остановилось отстреливавшиеся бойцы, стоявшие в плотную с боевыми машинами, а их оказалось больше десятка, оказались втянутыми в этот купол и беспомощно барахтались. Их тела затягивались наверх танка, так разворачивались сборки лесника. Теперь заряженные артефактами грави огненный шар или батарейка из сборки образовывали новые аномалии непосредственно под днищем танка, а усиленные жемчужинами, помноженные на прониквшее на молекулярном уровне воздействие макрицы аномалии, возвестили о себе оглушительными хлопками гравитационных, бешеным треском мегавольтных разрядов. И ревом нарождавшихся многотысячными температурами жарок. Те, кто успел заметить начало аномальной активности и отскочил от танков, но недостаточно далеко, были захвачены развернувшимися аномалиями. Еще два десятка бойцов и десяток мутантов и трупов были подожжены, затянуты в воронку и птичий карусели. прошитый электрическими молниями, оставивших дымившиеся трупы и экзоскелеты. Видимость поля боя ухудшилась до практически нулевой, но жизнь людей в танках всё ещё не оборвалась. Задыхавшиеся от жара и убиваемые электрическими разрядами танкисты кричали по внутренней связи майору, прося, умоляя сделать что-нибудь. Защита от аномальной активности у танков действительно была на высоте. Двигатели у некоторых машин продолжали работать, системы защищать людей от проникновения аномалий внутрь. Но от этого становилось только хуже. Экипаж медленно и мучительно погибал. Несколько танков рвануло с места, но аномалии, прикреплённые у них на брюхе, остались с машиной. Ещё несколько машин под которыми образовались жарки, превратили внутренние отсеки танков в пыточные камеры. Экипаж попытался покинуть машину через люк, но едва он приоткрылся, как пламя, объявшее машину, с рёвом вкрутилось внутрь, не давая людям даже возможности вскрикнуть. Танки, с народившимися под ними гравитационными аномалиями, несмотря на свой почти пятидесятитонный вес, Начали медленно подниматься и раскручиваться от земли, так заявляла о себе могучая птичья карусель. Те машины и экипажи, под которыми родилась воронка, медленно умирали от удушья под действием веса собственного тела, возраставшего с каждой секундой. Все эти звуки по внутренней связи передавались в ПОП. Регистраторы записывали звук каждого мгновения агонии. Хрипы, крики, мольбы всё смешалось в ужасном непередаваемом звуке. Майор, вцепившийся в стол, слепо глядел на экран монитора. По его щекам текли слёзы. Шмелер, рванувший тугой воротник с такой силой, что пуговица отлетела в дальний угол, позеленев, выскочил из ПОП. Помощники майора, уронив руки на стол, отрешённо смотрели перед собой. Бой был проигран. У водителей людей шопотом не в силах совладать с собой. Мартин, зверь, дрожащим голосом по личной линии обратился к ветеранам зоны, ранее бившимся с ним плечом к плечу, Крученко. "Да, командир". Через треск автоматов, крики и рёв мутантов послышался голос Зверя. "Уходите, ребята, направление юго-запад". Мы выходим на встречу. Вас понял, командир. Да. Нам три десятка патронов на донышке. Залезем на оставшуюся броню, попробуем прорваться. Хорошо, зверь, делай, ответил майор, уже взявший себя в руки. Голоса танкистов по внутренней связи затухали. Защита от аномалий сдавала свои позиции. Относительно в норме оставались экипажи трёх зловеще крутившихся в паре метров от земли и задравших в небо дула танков. Их начала мучить морская болезнь, но это только начало. Им предстояло умереть от этой болезни внутри железного брюха машины либо открыть люк и выйти наружу, чтобы быть разорванным каруселью и дополнить окружавшую танк картину. Вопрос Будут ли они в состоянии физически через 15 минут определять, где верх, а где низ, или они лишатся возможности передвижения и не смогут даже поднести пистолет к виску. Глядя на нереальное и завораживающее зрелище, медленно крутившиеся в птичьих каруселях танки, натаявшее количество солдат, которых, судя по световым индикаторам на приборной панели ПОПП, В живых было сорок два человека, но судя по коротким автоматным очередям, огонь вело около двадцати стволов. Майору оставалось только молиться, хотя молитва, читаемая в зоне, вряд ли доходит до Бога.